Видно, вопрос насчет Рура улажен. Немецкие промышленники договорились с французскими. У них пропала охота устраивать путчи. Капитал брезгливо отстранился от поборников государственного переворота и брицателей оружием. Флаухер напряженно размышлял. Так напряженно, что его квадратное лицо стало поразительно глупым. Если деньги бьют от бой, тут не поможет никакая армия придется и ему как куцнеру пережить свое цветение деревьев и я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина если сопоставить сей дружеский толчок в бок с некоторыми донесениями о берлинских настроениях которые он до сих пор оставлял без внимания то пожалуй уже не покажется таким паническим тайный приказ главнокомандующего рейхсфером, Вот так история. Он перегнул палку. Слишком много лозунгов позаимствовал у истинных германцев. Если сейчас эта скотина Куцнер вздумает выступить, виноватым окажется Флаухер. И он, маршал, полетит вверх тормашками вместе со своим барабанщиком. Фу ты, черт, в какую переделку попал. Всю ночь шагал он по своим низким комнатам среди обитой плюшем мебели, сопровождаемой таксой Вальдман. Тяжко стонал и сильно потел. Он же вовсе не был обуян гордыней. Он старался только во славу Баварии и Всевышнего. Не может быть, чтобы провидение оставило его в час столь сурового испытания. Он был глубоко подавлен. И подумать только. Проведение его не оставило. Оно подсказало ему некий план. Он не станет устраивать путь и призовет к порядку барабанщика Куцнера, но сделает это не за даром. Даже из поражения извлечет выгоду для Баварии. Продаст имперскому правительству свой отказ от Путча, выторгует для страны такие льготы, которые укрепят ее находящуюся под угрозой государственную самостоятельность. Возродившись, он лег в постель и уснул спокойно сном праведника. Наутро он немедленно взялся за дело. Отстаивать свой собственный путь было несложно. Баварская армия была у него в руках. Как она не отказалась бы устроить путь вместе с ним, так не отказалась и вернуться в лона имперского правительства. Куда труднее было загнать назад, в будку куцнеровцев, Самого барабанщика и его приспешников. Те сорвались с цепи, жаждали драки, не подчинялись указке. К тому же времени у Флаухера было в обрез. Он не знал, на какой день назначено выступление, но не сомневался, что это должно произойти не сегодня-завтра. «Выиграть время! Выиграть время! Сейчас все сводилось к этому!» Он решил пойти на хитрость и созвал у себя совещание всех командиров боевых отрядов. Твердил, что у него та же цель, что и у них. Но и проявлял озабоченность берлинской ситуации. Разумеется, имперские войска можно будет перетянуть на сторону восставших, но пока что они недостаточно подготовлены к этому. Все можно будет уладить, За совсем короткий срок, но отсрочка нужна. Отсрочка необходима. Куцнеровцы ответили ему издевками. Господин генеральный государственный комиссар однажды уже стал им как кость поперек горла. Они не забыли весеннего цветения деревьев. Что ж, выходит им и на этот раз поджать хвост? Да ведь у него та же цель, что у господ командиров. Снова заныл Флаухер, но вот ситуация неподходящая. Необходима оттяжка, хотя бы недельная оттяжка. Командир вооруженных сил патриотов Тони Ридлер отвечал Флаухеру со злобным упрямством его гаулейтер Эрих Борнхак с насмешкой. Если все подготовлено к девятому, какого черта откладывать выступление на шестнадцатое? Ну хотя бы три дня отсрочки, умолял Флаухер. Во время совещания Куцнер был на удивление молчалив. Сидел, скрестив руки на груди, выражением лица и позой подчеркивая роковое значение этого часа. Но вот он встал со стула. «Что ж», — сказал он, — «они подождут еще три дня». Его соратники шумно запротестовали. «Подождут до 12 ноября». Тоном недопускающим возражений, подвел черту фюрер. В ту же ночь он созвал всех командиров на военный совет. Пока Флаухер переливал из пустого в порожнее, его Куцнера осенило свыше. На 8 ноября Флаухер назначил многолюдное собрание в Капуцинербрей. Он хочет выступить с программной речью о нынешнем политическом положении. Вот на этом собрании... Куцнер объявит во всеуслышание о начале национальной революции.